Сейчас в отдельном зале нового Пентагона было по одному представителю тех и других. Генерал Уэйдер был тёмен от космического загара, и его маленький эротик сжимался кружочком. У конгрессмена Бранта было гладко выбритое лицо и светлые глаза. Он курил денобианский табак с видом человека, патриотизм которого достаточно известен, чтобы он мог позволить себе такую вольность. Высокий, стройный шуман, программист первого класса, глядел на них без страха. «Джентльмены», — произнес он, — «это Майрон Ауп, человек с необычайными способностями, открытый вами случайно», — безмятежно сказал бранд «Помню». Он разглядывал маленького лысого человечка с выражением снисходительного любопытства. Человечек беспокойно шевелил пальцами и то и дело переплетал их.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 больше чем фокусник ссср ауп запомнил несколько простых операций и с их помощью ведет расчеты на бумаги «Бумажный счетчик вставил генерал со скучающим видом неcrр терпеливо возразил Шуман. совсем не то просто листок бумаги генерал будьте любезны задать число 17 сказал генерал а вы конкурсмен 23 хорошо — Ауб, перемножьте эти числа и покажите джентльменам, как вы это делаете. — Да, программист, — сказал Ауб, втянув голову в плеч Из одного кармана он извлек блокнотик, из другого — тонкий автоматический карандаш. Лоб у него собрался с кладками, когда он выводил на бумаге затейливые значки. — Ему удастся нарисовать семнадцать, даже без практики. — Разрешите Аубу продолжать, джентльмены? — Бесстрастно произнес Шуман. Ауб снова взялся за работу. Руки у него слегка дрожали. Наконец он произнес тихо. Это будет 391. Конгрессмен Брандт снова достал свой счетчик и защелкал рычажками. Ну, черт возьми, верно. Как он угадал? Он не угадывает, джентльмены, — возразил Шуман. Он рассчитал результат. Он сделал это на листке бумаги. Чепуха!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 — заметил конгрессмен. — Не знаю, — пробормотал Ауп. — Я не математик, но, видите ли, у меня всегда получаются правильные ответы. — Продолжайте. 7 умножить на 3 — это 21, так что я пишу 21. Потом трижды 1 — 3, так что я пишу тройку под двойкой. — А почему под двойкой? — прервал вдруг Бранд. — Ну, потому что...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 — Да, сэр. — А теперь перемножьте их. — Это займет много времени, — прошептал Ауп. — Неважно. — Валяйте, Ауп, — весело сказал шумом. Ауп принялся за дело. Он брал один листок за другим. Генерал достал часы и засек время. — Ну что, кончили колдовать техник? — спросил он. — Сейчас кончу, сэр. — Готово. Сорок один миллион...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 Он получал суммы и произведения, пока президент не заинтересовался против своей воли. «И это всегда выходит? Каждый раз, сэр. Это абсолютно надежно. Трудно ли этому научиться? Мне понадобилась неделя, чтобы понять по-настоящему. Думаю, что дальше будет легче». «Ну хорошо», — сказал президент, подумав. «Это интересная салонная игра, но какая от нее польза?»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 Я не могу предсказать все последствия в точности, но они будут несчислимыми. А если Дэннб будет продолжать упрямиться, они могут стать катастрофическими. Президент смутился. Что вы от меня хотите? Чтобы вы поддержали в административном отношении секретный проект, касающийся людей счетчиков Назовем его проект "Число", если хотите. Я могу поручиться за свой комитет.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 У древних людей с их каменными топорами и железными дорогами таких машин не было. Должно быть, они и не вели расчетов. Можете не сомневаться. Даже для строительства железной дороги или пирамиды нужно уметь рассчитывать. А они это делали без тех вычислительных машин, какими пользуемся мы. И хотите сказать, они считали так, как вы мне показывали? Ну, может быть, и не так. Этот способ...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 «Без счетчика?» «Можете проверить. Разделите 27 на 13 с точностью до шестого знака». Через пять минут Шуман сказал «2,076,923 сто тысячных». Лессер проверил. «Поразительно. Умножение на мое призвание, оно относится в сущности к целым числам»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 и в десятеро дешевле, чем со счетчиком. Если нам удастся обойтись без счетчиков, то мы сможем построить флот в пять, десять раз крупнее Денебианского. И я вижу еще кое-что в перспективе. Сейчас это может показаться фантастикой, простой мечтой, но в будущем я предвижу боевые ракеты с людьми на борту». по аудитории пронесся шепот. Генерал продолжал.